Все жаждали и требовали от Ватикана одного всегда и повсеместно призывать небесных покровителей церкви их собственными именами. Новый Ватикан упорно молчал. Что за загадка стояла за этими именами? Какая тайна заставляла верховных иерархов церкви так опасаться их всеобщего употребления? Ведь вся острота этого вопроса заключалась именно в именах и только в них. И что за страсть к этим подлинным именам заставляла епископов и влиятельных именитых особ поднимать общественность на защиту ритуала всех участием? Сейчас мы на минутку заглянем в гости к одной из таких знатных особ. Нас перенесет в ее покое Лефас Леви, маг каббалист XIX века, написавший несколько книг по истории колдовства и магии. Леви начал свою карьеру исследовать эзотерических традиций, еще будучи аббатом Константом, когда верой и правдой служил католической церкви. В его трудах нет и намёка на духовный разрыв со своими учителями, просто страсть к познанию оккультизма требовала перемены имени и жизненных обстоятельств. Мы иногда будем обращаться к свидетельствам Алифа Салеви, и он, как непосредственный участник и как осведомлённый историк церковного волшебства, поможет нам заглянуть за кулисы жизни прошлых веков, увидеть оборотную сторону её красочной картины. На ней мы обычно видим величественные замки и соборы, рыцарские турниры, Монархов, шествующих в благочестивых процессиях покаяния, художников и зодчих, трудящихся над взвеличением бога в шедеврах искусства. Пышные парики, ленты с драгоценными камнями и взвесущие позолоченные завитки. Словом, все то, что так приятно вдохновляет наше воображение, когда мы вдыхаем по временам светлейших королей и сверкающих золотых пуговиц. Но в тот день все происходило в темноте и в полной тайне. В кавычках. Итак, я занялся изучением высшей кабалы. Однажды, вернувшись в свою гостиницу, я нашёл адресованное на моё имя письмо. В конверте были половина поперёк перерезанной карточки, на которой находился знак печати Соломона, и маленький клочок бумаги, на котором карандашом было написано «Завтра в три часа около весть мистерского аббаса вам предъявят другую половину этой карточки». Я отправился на это странное свидание. На назначенном месте стояла карета». Я непренуждённо держал в руке свой обрывок карточки, ко мне приблизился слуга и подмигнул, открывая мне дверцу кареты. В карете сидела дама в чёрном, шляпа её была покрыта густой вуалью. Дверца закрылась, карета покатилась, и когда дама подняла свою вуаль, я увидел, что имеет дело с пожилой особой с чрезвычайно живыми и странно пристальными глазами под серыми бровями. "Сэр", сказала мне она с явным выражением английским акцентом. "Я знаю, что закон тайны строго соблюдается адептами" приятельница госпожины Бэллс, видевшая вас, знает, что у вас просили опытов, и вы отказались удовлетворить это любопытство. Быть может, у вас нет необходимых предметов, я покажу вам полный магический кабинет, но прежде всего я требую от вас не нарушения секрета. Я дал требуемое от меня обещание и верен ему, не называя ни имени, ни звания, ни места жительства этой дамы, которую, как я узнал позже, была посвященной, хотя и не первой, но все же очень высокой степени». Она показала мне магическую коллекцию одеяний и инструментов, даже должила мне несколько редких недоставшихся мне книг. Короче говоря, она побудила меня попробовать произвести у нее опыт полного вызывания, которому я приготовлялся в течение 21 дня, добросовестно выполняя все обряды, указанные в 13 главе ритуала. Сначала она рассчитывала присутствовать при вызывании, но в последний момент это особо испугалось, и я остался один. Кабинет, приготовленный для вызывания, находился в небольшой башне. В нём были расположены четыре вогнутых зеркала рота алтаря, верхняя часть которого из белого мрамора была окружена цепью из намагниченного железа. На белом мраморе был выгравирован и выслочен знак пентаграммы. Тот же знак был нарисован различными красками на белой новой коже ягнёнка, распростёртой перед алтарём.